Томас Кэмпио, 1569-1620 годы, лирический поэт и композитор, сам сочинявший музыку на тексты своих стихов, многие из которых написаны в манере эфуизма, изысканного перифрастического стиля английской прозы и поэзии конца XVI века. Из наследия Кэмпиона наиболее известна книга «Песен» 1601 год. Ему также принадлежит трактат «Наблюдение над искусством английской поэзии». 1602 год – одна из самых ранних попыток теоретического обоснования классицизма. Книга «Песен» Когда твой срок придет в жилище теней, И к ним сойдя ты, гостья, вступишь в круг твоим словам внимающих видений Елены царственной, и опы, и подруг словам, что ад разжалобить могли б о том, как век любви твоей погиб. Ты пиршество захочешь перечесть, Балы и маски, юности забаву, И все, что лишь в твою творили честь, Все подвиги красы твоей во славу, Но чар своих им рассказавши силу, Скажи, скажи, как ты меня сгубила. Перевод Ивана Алексеевича Лихачевым Лихачев Иван Алексеевич, 1904-1973 годы. Переводчик. Его творческий диапазон был весьма широк. Он переводил как прозу, так и стихи со многих европейских языков и в различных жанрах, например, романы Скотта, Мелвилла и Франсиско де Коведо, письма Моцарта, стихи Бодлера. Из английских поэтов переводил Кэмпиона, Донна, Герберта Марвела, Вордсворта, Гопкинска и других. Его представления о принципах художественного перевода близки взглядам Лозинского.